Глава девятая. Событие двадцать четвертое. Когда мучает ответ, это уже другой вопрос. Вадим Синяевский. Вместе с Акаем Кусюмовым герцог Берон отправил в рейд на ночной лагерь пруссаков пару офицеров из немцев. Ну мало ли чего может случиться. Переводчик вдруг понадобится. Иоганн фон Каульбах, капитан Измайловского батальона из курлянских немцев, прибыл утром, когда Иван Яковлевич яишенку с колбаской завтракал под кофеек, и как давая реветь у входа в палатку, что у него важное сообщение для герцога, что товарищу никто припонов чинить не стал. Запустили. «Иван Фридрихович, составьте мне компанию». Семён, распорядись, пусть капитану прибор поставят и продуктов не жалеют. Избое человек, в бою калории быстро горят. Подкрепиться надо человеку, а то рассказ скучный получится. Я воль, мотнул стриженный подкатовского головой ардинариц и исчез за пологом. Зачинай новеллу, барон. Знаете, ваше высочество. Я до сегодня дня скептически к этой вашей затее с лучниками относился. Барон схватил кусок лепешки и как давай от нее откусывать. Брехт, прожив почти восемь лет в молодости в Таджикистане, к лепешкам из тандыра привык и когда попал в этот раз в прошлое, сделал ход к нему, отправил через залив Карабага с гол послал в Туркмению и дальше в Хиву. Вопросов много было, но одной из целей найти в тех местах человека, делающего вкусные лепешки в тандыре, и привести его в Ригу. Если свободный, то деньгами завлечь; если раб какой, то выкупить и все одно притораканить. Посол Семен Андреевич Воронцов привез целую семью. Сами и муку делали, и тандыр строили, и да все сами делали. Только дом предоставил им брехт и зерно поставлял. Привык, а ума отдыха, мишки, сын почти взрослый был, так его теперь с переносным тандыром Иван Яковлевич на обе войнушки взял. Так рассказывай, Иван Фридрихович. Не дождался повествования брехт. Чавканье дождался. Теперь понимаю, зачем вы с азиатами возитесь. Это незабываемое зрелище. Руки прямо мелькают, и за двадцать ударов сердца они десяток стрел запустили под драконом, что на опушке расположились. Ветер с запада, так мы с востока зашли. Там дорога неплохая по лесу вихляет. А как на поля у Кёниксберга выходит, прямо на опушке драконский полк расположился, сотен пять не меньше, если по кострам считать. Подошли-то мы еще в сумерках, ну и назад в лес падались. А как стемнело, то поперек дороги натянули в три ряда колючую проволоку и приготовились в полукольцо из леса, невысовываясь тех драгун взяли. Совиснул майор и начали башкиры поливать лагерь стрелами. И минуты не прошло, да даже если и прошло, то не сильно больше, а они уже по два десятка стрел выпустили. И тут же мы отступили и стали у засады ждать погони. А ее нет и нет. Минут десять сидели, потом не выдержали, и я с десятком лучников отправились на разведку. Интересно же, какого чёрта они нас не преследуют? А в лагере люди с факелами бегают туда-сюда. Врут должно быть наши разведчики, их там и близко пятнадцати тысяч нет, тысячи пять семь не больше. Наконец по движению факелов поняли, что около сотни кавалеристов и пары сотен пехотинцев в нашу сторону двинулось. С разведкой вернулись мы к Акаю, и он своих по сторонам дороги расположил немного, а основную часть опять на опушку послал. Только добрались их кавалеристы до проволоки колючей, как Акай опять свистнул. Опять минута, и ни кавалерии, ни пехоты, что по нашей душе послали, нет. Несколько всадников всего смогло уйти, и тут странное началось. Пруссаки не на нас пошли. А побежали вдоль реки к городу под его стены. Ну мы в лагерь зашли и кучу добра с собой привезли и пушек несколько и два фургона с порохом в бочонках и провианту всякого и палатку, точнее шатер какого-то их генерала, а может и самого короля сняли и на телеге привезли. Может мы зря тут сидим чего-то выжидая? Выйти и дать им бой! Не бойцы они, трусы! Часть текста была неразборчива. Жевать капитан не переставал. Часть слишком эмоционально. Брехту приходилось уворачиваться от слюны к кусочкам ежевицы изо рта бароновылетающих. Нет, капитан, мы пойдем другим путем. Зачем нам под их пули людей подставлять и лишьтаковой бой принимать? Мы так и будем их по ночам истреблять, а потом, когда они все за стену уберутся, то шрапнелью засыпем. Фридриху этому вместе с Вильгельмом урок надо дать, чтобы сам больше в Россию не лез и потомкам запретил своим указом. Мда... А куда войско могло деться? Ты говоришь, их там пять тысяч? А Салтыков языков же привез. Они и про пятнадцать говорили. Запил Брехт завтрак кофеем. Так может, как вы и сказали, ваше высочество король большую часть войска в город увел? Точно, водибил и загонять его в мушеловку не надо. Сам залез. Скучно, что они все в поддавке играют. Ох, ох, и ведь сам бы не дернулся, наверное, товарищ король прусский. Опять кардинала де Флери работа. Ну, напросились ваши высокопрестижествства. Теперь ждите ответки. Событие двадцать пятое. Выбрал власть, так держи за нее ответ, Гарри Семенович. Если вопрос задан правильно, ответ будет неожиданным. А весь солом подводный. Неделю дожди поливали. Брехт к Кёнигсбергу свой корпус умышленно не подводил, подобрались поближе только. И как раз в том лесу, где башкиры засаду хотели устроить, расположились, почти расположились. Лес не так, чтобы густой, далеко не непролазная тайга сибирская. Сосны на приличном расстоянии одна от другой. Однако завести туда крупнокалиберную артиллерию не получилось. Там шестерка лошадей сугом в упряжке и сама пушка с лафетом. Чуть не пятнадцать метров в длину получается упряжка с тремя парами коней. Не развернуться даже среди редких сосен. Оставили их по другую сторону леса. А на пушку выкатили несколько двенадцатифунтовых гаубиц. Калибр примерно сто семнадцать миллиметров. Отправляло это недоразумение снаряд весом четыре кило на версту. Плохо, что шрапнельных гранат для них не было, как и картечных. Орудия позаимствовывали в Мемели, и к ним только ядра чугунные полагались. Изредка в сторону Кёнигсберга постреливали, ядра не долетали. Вот, наверное, плесали там на стенах пруссаки, издеваясь над русскими бомбардировами. Зачем только порох портит? А за надом портит. Ядра не долетали самую малость, говоря тем, кому и были адресованы, что выводить войско из города нельзя. Стреляли со всяким бережением, чтобы вода на орудие не попала. Натянули среди деревьев над этими шестью гаубицами тенты из брезента. Иван Яковлевич ждал погоды. Должен же когда-то дождь прекратиться. И тогда он выведет дальнобойную артиллерию на опушку и ударит по стенам шрапнелью и картечью. Сначала для разогрева выстрелят немного выдвинутые вперед трофейные гаубицы, Ну попадут в самую низкую крепкость стены, урона ноль. Зато они заставят вылезти на стену всех защитников и даже ответить крупнокалиберными орудиями со стен. Тут-то и заговорят настоящие пушки, ориентируясь на дымы от выстрелов. Сюрприз будет. Для людей, не знакомых с действиями шрапнельных гранат, сюрприз будет замечательный, когда шрапнель выбьет защитников. Можно и кортечными гранатами добавить. Жаль, со взрывчатыми веществами пока не очень. Фугасного снаряда не сделать. Точнее, сделать-то можно, но он слабый получится. Черный порох дымный — не самая мощная взрывчатка. Дождь закончился не сразу. Еще целый день в воздухе стояло взвесь типо тумана, а потом и настоящий туман. И вот хоть и не ясный солнечный день, но ветер зато, и всю сырость он сдул. Нормальная погода, и штуцера с пищалями будут стрелять, и орудия. Пора начинать. Пора. Прямо руки чесались у Брехта. Или у герцога Берона. Планировал же Восточную Пруссию в будущем присоединить к Курляндии. А если еще и Данцик с окрестными городками добавить, то ни королевства еще, но курфюршества точно получится. Можно стать князем священной римской империи. Там, если частностями пренебречь, должность императора выборная, а Мария Терезия, которая станет следующим правителем этой лоскутной империи, не очень легитимная персона. Твуз замечтался. Только город все одно жалкое. Послал снова графа Ливенвольда с ультиматумом на этот раз Брехт к Фридриху Вильгельму: мир в обмен на признание России империей, Курляндии в составе России и Данцига в составе Курляндии. Следующим предложением после капитуляции будет присоединение к Курляндии Мемели и всех земель на правом берегу Немана. Не сомневался, что король пошлет посланника далеко и надолго, и даже тростью побить попытается. На это и строился в целом расчет. Не получится завершить войнушку сейчас, так получится вывести из себя короля солдата. При первых залпах трофейных гаубиц выведет всех на стены и полить из всех пушек, даже тех, которые точно добить до туда не смогут, прикажет. Ливенвольд вернулся через час с ответными уступками. Фридрих Вильгельм признает Россию империей, если получит Курлянцию и Данциг со всей Западной Пруссией. Да, граф, он хоть стростью на этот раз на тебя не набросился, сдержался, хотя чувствовал прямо, как кипит все у короля внутри. Опять кожа на лице и на щеках полопалась и кровь пошла. А империя, Фридрих, ты как ребенок, право слово. Империя от того, что ее кто-то там не признает, не перестает быть империей. А королевство или царство, хоть его и признают империей, не станет ею. Империя — это мощь и авторитет, и он в кабинетах на переговорах не добывается. По объем пруссаков и никуда не денутся, признают Анну Ивановну императрицей. Иван Яковлевич повернулся к Семену Сылтыкову. Начинайте, Семен Андреевич. Должны быть в Кёнигсберге на стенах несколько настоящих крупнокалиберных дальнобойных орудий. Потому расчеты шести трофейных гаубиц получили команду произвести три залпы ядрами по стене и ретироваться в лес. Под этот шум по дороге вдоль апушки выдвигается и разворачивается рота двух пудовых единорогов и начинает работать подымам шрапнелью. Бабах! Сражение за право называться империей началось. Событие двадцать шестое. Умный всегда найдет ответ, даже если и не было вопроса. Владимир Черницин. Адмирал Юрий Данилович Вельстер чувствовал, что эти черножопые рабыни навлекут на них несчастье. Не хотел брать, даже подумывал взять перед самым отплытием и ссадить их в порту, ну чтобы хозяев не обижать, а так уплывут и все. Пусть гадают гостеприимные хозяева, чего эти глаза да и делают в порту? Забыли в попыхах. Даже если и обидится, то чуть не три года пройдет, когда Вельстерн назад пойдет. Да, если вообще доберется до Охотска. Только скрылись за горизонтом берега до Гомеи и корабли двинулись на юг к очередной португальской колонии, на этот раз в Анголе. Как погода круто поменялась! Сначала ветер с северо-западного почти попутного стал западным, а потом и вовсе юго-западным, то есть чуть ли не встречным. Так ладно бы, он еще и прямо на глазах крепчал. Пришлось резко снизить парусность и идти по галсам, но и это недолго продлилось. К ночи разразилась настоящая буря. Корабль вместе с негритянками, проклятыми и адмиралом, мотало по морю двое с половиной суток. Даже боялись, что вообще уже не выкоробкуется. Волны перехлестывали через фальшборд и заливали трюм, смыло за борт троих матросов. Сам Вильстер привязал себя веревкой к мачте, чтобы хоть быть в курсе событий и иметь возможность управлять ситуацией. Когда буря закончилась и стали откачивать воду из трюма, то выяснилось, что рядом ни одного корабля его эскадры нет. Днем солнце так и не показалось, а без этого определить, где они находятся, было невозможно. Кроме компаса ни одного помощника. Можно было сделать только одно — плыть на юго-восток. Уж мимо Африки не должны промахнуться. Так далеко на юг их забросить не могло. Земля показалась на второй день утром. Выходит, как посчитал Вильстер, их за время бури тащило чуть не строго на запад. Еще бы чуть и до Америки бы донесло. Шутка. Ни одного паруса им за это время не попадалось на глаза, что настроение не поднимало. Неужели из шести доверенных ему кораблей они одни остались? Утром матрос с вороньего гнезда сначала прорал про землю, а через пару минут и парус на горизонте, два паруса, наши. Приободрился народ на мостике. Юрий Данилович взял подзорную трубу и осмотрел горизонт. Паруса заметил не сразу, пришлось уточнять у матроса на мачте направление, а когда увидел наконец, то расстроился. На всех шести кораблях его эскадры часть парусов была выкрашена в красный цвет. Именно вот на такой случай, если потеряются, то сразу можно будет определить свой ли это корабль. Европейцы паруса не красят. Герцог Берон говорил, что после Мадагаскара могут появиться местные небольшие суда с цветными парусами, но до того Мадагаскара еще добраться надо. Выходило, что два корабля, видимые на горизонте, не из его флотилии. Особых друзей тут у России не было, да и быть не могло. Они первый корабль под Андреевским флагом, который так далеко на юг забрался. Отец Вильстера мечтал дойти до Мадагаскара, а дошел только до Дании. Он мечту отца осуществит, должен осуществить. Ваше превосходительство. Корабли взяли курс нам на перерез, гаркнул матрос с вороньего гнезда. Ульрих Кристиан, он же Юрий Данилович Вильстер, сначала вздернул трубу к глазу, но не до неся отпустил. Ничего нового не увидит, далеко. Докладывать каждые пять минут. Кивнул он офицеру дежурному и повернулся к капитану принцесси Анны. Капитану первого ранга Голландцу Питеру Безомакеру. Петр Иванович, пугали нас пиратами, не они ли? Мне говорили, что в море нет нейтральных кораблей, есть либо дружеские, либо вражеские. Любой купец, если представится возможность, ограбит собрата. Так что сами понимаете, если это не российского флота суда, то враги, получается. Даже португальцы могут напасть. У нас союз с ними недавно подписан. Могут не знать о нем каперы разные. Да и плевать им на указы. У них на живое указ. Готовимся к бою. Командуйте, Петр Иванович. К ниппелям встретим. Свистать всех наверх. Канонирам проверить орудия. Заряды искрят камеры поднять. Всех лишних в триум. Проверить помпы. Работа на принцессианне закипела. Благо, за прошедший день после бури успели и текила ж частично заменить и два порванных паруса поменять. Течь небольшую образовавшуюся в районе Ватерлинии заделать. В целом состояние фрегата, если не пятерку, как говорит герцог Берон, то на четверку твердую ценула. Петр Иванович. Когда в очередной раз с Вороньего гнезда проорали про то, что корабли идут прежним курсом на пересечение их курса, подошел к голландцу Вильстер. «Вели надевать матросам абордажную форму. Чувствую, ничего хорошего нас не ждет, с двух сторон навалится». И словно в подтверждение его слов сверху донеслось. «Корабли расходятся!» «Ну вот». Всем, кроме артиллерийных расчетов, надете бордажную форму. Бордажная форма, пошитая команде Юрию Даниловичу, нравилась. Ничего подобного не ни в одном флоте не было. Хотя вот когда видишь этих богатырей в ней, то удивляешься, почему остальные державы своих матросов на такой случай не защищают. Все, иматросы и младшие офицеры, были в стальной зачерненной кирасе с толстым обордажным тисаком с односторонним клинком длиной семьдесят сантиметров. На голове была кожанная шапка-ушанка с нашитыми стальными пластинами на макушке и на ушах. На рукавах пришиты пластины из толстой кожи, такие же на верхней части штанов и черные кожаные короткие сапожки. Сама форма была синего цвета, даже темно-синего. Это не в рубашке в поединок вступать. Мало мест на теле, где нет защиты от холодного оружия. Кроме прочего, и сами статьи команды впечатляли. В экипаже людей собирали со всех флотов России и ближнего и дальнего зарубежья по нескольким признакам. Человеку не должно быть больше тридцати пяти лет. и при этом он не меньше десяти лет уже должен был отслужить на флоте, и кандидат должен был быть ростом не менее метра восьмидесяти и быть не дрищом, а здоровяком. Одним словом, гвардеец-гренадер. «Берут нас в клещи!» — опять заорал матрос с мачты. «По оснастке, фрегат и бригантина. Штандартов нет!» «Быстро сходимся!» капитан Питер Беземакер опустил подзорную трубу, в которую оба корабля уже отлично видно было. Точно пираты, тут французы вроде пошаливают. Мне как-то в Роттердаме в порту один моряк рассказывал, что известная пиратка Анна Бонни сбежала из тюрьмы и снова взялась за старое. Неплохо бы, если бы это была она. Сдадим английским властям и заработаем себе определенную репутацию. Принял у капитана подзорную трубу Вильстер. Ну-ну, адмирал, там два корабля с опытной командой, выжить бы, а вы о девицах мечтаете. Безамакер отвернулся к помощнику. Зарядить все орудия по бортам, кнеп пелеме, носовые фальконеты тоже.